«Нет. А куда я вернусь? В каком смысле?» «Ну, мало ли что. А вдруг у нас с Андреем Петровичем не сложится? Ты хочешь, чтобы я на улице осталась?» «Нет уж». «Мам, ну у вас вроде все хорошо». «Ну, сегодня хорошо, а завтра неизвестно». «Да нет, квартира каша не просит. Пусть стоит. Тем более, что это не тебе надо. А ты не можешь их всех послать. Так, по-простому. Ну, чего ты с ними еще разговариваешь?» Пусть в суд подают, пусть чего хотят, то и делают. Но почему-то им все на блюдечке, готовое преподносишь. Что тебе скажут, то и делаешь. Сходи сама к юристу, узнай, на что имеешь право по закону. А то прямо бессребреница. Мам, я устала. от чего ты устала? Сидишь дома, не работаешь, ну сколько можно. Вот я устала, на мне весь дом. Но ты же сама этого хотела, чтобы на тебе весь дом был.